И почва пошатнулась под ногами. Многие видели тут женщин, бегущих в одних сорочках и кричащих страшными голосами. Скоро узнали, откуда пришёл звук. Он явился с лысых гор из-за городом, над самым Днепром, где помещались гигантские склады снарядов и пороха. На лысых горах произошёл взрыв. 5 дней жил после этого город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 то живём мы весьма непрочно на не окажется что под днёмцами что-то такое Василиус пошевелил короткими пальцами в воздухе шатается подумайте часами и горна и где а Василиус сделал испугнённые глаза Торбен выслушал мрачно мрачно дёрнул щекой и ушёл. Ещё предзнаменование явилось на следующее же утро и обрушилось непосредственно на того же Василису. Раненько-раненько, когда солнышко заслало весёлые лучи в мрачное подземелье, ведущее из двориков в квартиру Василисы, тот, выглянув, увидал в луче знамение.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 — сказала знамение голосом сирены, указывая на бидон с молоком. — Что ты, Евдоха, — воскликнул жалобный Василиша, — побойся Бога. Позавчера сорок, вчера сорок пять, сегодня пятьдесят, ведь это невозможно. — Шо ж я зроблю? — Усе дорого, — ответила сирена. — Кажуть, на базаре буду и сто. Ее зубы вновь сверкнули.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 «Хвойный дух!» «А! А!» «Смотри, я вдоха», — сказал Василиса, облизывая губы и кося глазами, не вышла б жена. «Уж очень вы распустили с этой революцией! Смотри, выучат вас немцы!» «Хлопнуть или не хлопнуть ее?» «По плечу», — подумал мучительный Василиса и не решился. Широкая лента алебастрового молока Упала и запенилась в кувшине. «Чего на и нас выучу, Чем мы их разучима?» Вдруг ответила знамение. Сверкнула, сверкнула, Прогремяла бидоном, Качнула коромыслом, И как луч в луче Стала подниматься из подземелья В солнечный дворик. Ноги-то, ах! Зистонало в голове у Василисы.